Джон Максвел «Кудзея», «Смерть Иисуса», роман, перевод с английского Шаши Мартыновой, серия «Жизнь Иисуса», Москва, Эксмо, 2020 год, категория 16+, аннотация. Давиду уже 10 лет. Он играет в футбол и спорит с родителями, но, несмотря на такие привычные мальчишеские повадки, Он совсем не похож на сверстников. История пути Давида в этом мире полна непростых вопросов о жизни, людях и памяти, философский и пронизанный размышлениями, смерть Иисуса, невероятный по своей силе роман, каждое слово которого с трудом постижимая загадка. Глава первая. Осенний день. Зябка. Он стоит на заросшем травой пустыре, позади многоквартирного дома, наблюдает за футбольным матчем. Обычно он единственный зритель, смотрит, как играют соседские дети, но сегодня останавливаются посмотреть двое посторонних. Мужчина в темном костюме, а с ним девочка в школьной форме. Мяч вылетает по дуге с левого края, оттуда, где играет Давид. Захватив мяч... Давид легко обходит защитника, выбежавшего ему помешать, и навесным ударом отправляет мяч в центр. Мяч ускользает от всех, ускользает от вратаря, пересекает линию ворот. Дети играют по будням, команд как таковых у них нет. Мальчики собираются как им удобно, включаются в игру, выпадают из нее, то их на поле тридцать, то всего полдюжины. Когда Давид только-только влился в эти игры три года назад, он был младшим и самым мелким. А теперь он среди мальчиков покрупнее, но верток хоть и высок, ног, коварный нападающий. В игре затишье. Чужаки приближаются. Пес, дремлющий у его ног, просыпается и поднимает голову. «Добрый день», — говорит мужчина. «Что за команда играют? Это просто...» «Дворовая игра, местные детворы. Неплохо у них получается», — говорит чужак. «Вы родитель?» Родитель ли он? Стоит ли объяснять, кто он такой на самом деле? «Вон тот мой сын», — говорит он. «Давид. Высокий мальчик, темноволосый». Чужак оглядывает Давида, высокого темноволосого мальчика, рассеянно бредущего по полю без особого внимания к игре. «Они не думали собрать команду?» — спрашивает чужак. — Позвольте представиться. Меня зовут Хулио Фабриканте, а это Мария Пруденсия. Мы из Лас-Маноса. Слыхали о Лас-Маносе? Нет? Это сиротский приют на том берегу реки. — Симон, — говорит он. Симон пожимает руку Хулио Фабриканте из приюта, кивает Марии Пруденсии. Марии, — предполагает он, — лет четырнадцать. Крепко сбитая с тяжелыми бровями и развитым бюстом. Я спрашиваю, потому что мы б с удовольствием приютили такую команду. У нас есть настоящее поле с настоящей разметкой и настоящими воротами. Думаю, им хватает просто пинать мяч. Если не соревноваться, навыков не накопишь, — говорит Хулио. Согласен. Вместе с тем, если создавать команду, придется выбирать одиннадцать, а остальных исключить. А это противоречит духу, который им здесь удалось создать. Я так это понимаю. Но, может, и ошибаюсь. Возможно, они и вправду хотели бы соревноваться и копить навыки. Спросите у них. Мяч у ног Давида. Он делает финт влево, бежит вправо, движется так гладко, что защитник остается неудел. Пасует напарнику по команде и наблюдает, как напарник безвольно забрасывает мяч в руки ватарю. «Очень хорош он, ваш сын», — говорит Хулио, — «от природы. У него преимущество перед друзьями. Он берет уроки танцев, оттого у него хорошо с равновесием. Если бы остальные мальчики брали уроки танцев, у них получалось бы так же». «Слышишь, Мария», — говорит Хулио, «может, надо последовать примеру Давида и позаниматься танцами?» Мария упорно смотрит прямо перед собой. «Мария Пруденсия играет в футбол», — говорит Хулю. «Она у нас в команде, один из главных бойцов». Солнце садится. Скоро мальчик, хозяин мяча, заберет его. Мне пора. И игроки разбредутся по домам. «Я понимаю, что вы им не тренер», — говорит Хулио. «И мне ясно, что вы не поклонник организованного спорта. Тем не менее подумайте». Ради этих мальчиков. Вот моя карточка. Им может понравиться играть командой против другой команды. Очень приятно было познакомиться. «Доктор Хулио Фабриканте, эдукадор», — гласит карточка. «Орфанато де лас Манос, эстрелла 4». «Пошли, боливар», — говорит он, — «пора домой». Собака с усилием встает, зловонно пукает. «За ужином Давид спрашивает, что это был за человек, с которым ты разговаривал?» «Его зовут доктор Хулио Фабриканте. Вот его карточка. Он из приюта. Предлагает вам собрать команду, чтобы играть против команды из приюта». Инес рассматривает карточку. «Эдукадор», — читает она. «Что это такое?» «Затеяли вы название учителя». Когда он приходит на травянистое поле на завтра после обеда, доктор фабриканта уже там, разговаривает с мальчиками, сгрудившимися вокруг. Можете название для своей команды выбрать», — говорит он, «и цвет командных футболок выбрать». «Лос Гаттас», — говорит один мальчик. «Лас Пантерас», — говорит другой. «Лас Пантерас мальчикам нравится». А предложение доктора Хулю их, похоже, воодушевляет. «Мы у себя в приюте. зовемся Лос Альконес в честь ястреба, птицы, у которой самый зоркий глаз. Давид спрашивает, почему вы не назвались Лос Уэрфанос? Неловкая тишина. Потому что, молодой человек, — отвечает доктор фабриканта, мы не ищем поблажек. Не просим, чтобы нам подыгрывали из-за того, кто мы такие. «Вы сирота?» – спрашивает Давид. «Нет, сам я так вышла не сирота. Но отвечаю за приют и живу в нем. Я питаю огромное уважение и любовь к сиротам, а их на белом свете гораздо больше, чем вы, вероятно, думаете». Мальчики помалкивают. Он, Симон, тоже молчит. «Я сирота», – говорит Давид. «Можно мне играть у вас в команде?» Мальчики прыскают. Они привыкли к подначкам Давида. Перестань, Давид, яростно шепчет кто-то. Пора вмешаться. Не уверен, Давид, что ты понимаешь, как следует, что такое быть сиротой, настоящим сиротой. У сироты нет семьи, нет дома. Тут и возникает доктор Хулю. Он предоставляет сиротам дом. У тебя дом уже есть. Обращается к доктору Хулю. Простите, что втянул вас в семейный спор. Не за что извиняться. Вопрос, поднятый юным Давидом, важен. Что это значит, быть сиротой? Значит ли это всего лишь, что у тебя нет зримых родителей? Нет. Быть сиротой на глубочайшем уровне значит быть одиноким на всем белом свете. В некотором смысле все мы сироты, ибо мы все на глубочайшем уровне одиноки на белом свете. «Как я говорю молодежи, уверенной моим заботам, нет ничего постыдного в том, чтобы жить в приюте, ибо приют есть микрокосм общества». «Вы не ответили», — говорит Давид. «Можно мне играть у вас в команде?» «Лучше играй за свою команду», — говорит доктор-фабриканты. «Если бы все играли за Лос-Альконес, у нас бы не было противников, никакого соревнования». Я не прошу за всех, я прошу за меня. Доктор-фабриканты поворачивается к нему, Симону. — Что скажете, сеньор? Одобряете «Лас Пантерас» как название вашей команды? — У меня нет мнения, — отвечает он. — Я не хотел бы навязывать свои вкусы этим юношам. Тут он умолкает. Хотел бы добавить, этим юношам, которые, покуда не явились вы, счастливы были играть в футбол. По своему разумению...